Пиголица. Утро началось. Просто взяла и началось. И теперь мне придется вставать, умываться, завтракать. В общем, делать вид, будто ничего, собственно говоря, и не произошло. Зеркало в ванной выдало очередную порцию ужасов. Красота моя с каждым днем крепчает. Или красота крепчать не может. Впрочем, какая разница? Не для кого прихорашиваться. Не помню, как добралась вчера. На такси это точно. Хотя Пыляев пытался уговорить меня не делать глупостей. Я, кажется, послала его куда подальше. Ну и правильно сделала. Или неправильно. Пыляев ведь не виноват, что мой бывший муж оказался скотиной. А ведь все так хорошо начиналось. Воспоминания лезли наружу, словно барахло из старого чемодана. Я сама не москвичка, и этот факт, уж не знаю почему, особенно раздражал Долоиду Викторовну. Как и то, что на момент нашего с Гошкой знакомства я училась в техникуме, работала в магазине, продавщицей. Не самое лучшее время. Денег нет, вокруг кипит жизнь, а возможности хватает лишь на то, чтобы понаблюдать за этой жизнью со стороны. Я была обыкновенной провинциальной девчонкой. Не слишком красивой, не слишком умной, средненькой. И Гошек с его манерами, знанием этой самой недоступной для меня жизни и барской привычкой ко всему самому лучшему, показался мне даже не принцем, существом с другой планеты. Зачем он на мне женился? Он ведь отчетливо понимал, я не ровнее ему. К сожалению, я тоже это понимала. Бабушка постаралась, чтобы внучка здраво оценивала собственные силы. Понимала? И старалась изо всех сил. перенимала изысканно небрежные манеры Аделаиды Викторовны, читала книги, которые, по мнению Гошика, принадлежали к сокровищнице человеческой мысли, училась одеваться и накладывать макияж. Может, Гошке не нужна была такая жена? Может, если бы я продолжала заниматься хозяйством, вытирать пыль с драгоценной коллекции фарфора, пылесосить ковер ручной работы, доготовить любимые Гошикова блюда, то все осталось бы по-прежнему? а я возомнила себя равной небожителю. Глупо, очень глупо. Первое серьезное выяснение отношений случилось, когда Гошка решил открыть фирму. Димка, естественно, участвовал, но и я захотела. Муж сказал, будто для долевого участия нужно вложить некую сумму денег, а денег у меня не было. Пришлось продать бабушкину квартиру. Я верю, она бы поняла, она всегда надеялась, что я стану самостоятельной. Деньги появились, но Гошек по-прежнему протестовал. Разразился скандал. Аделаида Викторовна в очередной раз напомнила, как я должна быть благодарна ее сыну за то, что живу в Москве и ни в чем не нуждаюсь. А Пыляев заступился. Он всегда за меня заступался. Я же никогда этого не замечала. И вот что мне делать? Для начала я попыталась дозвониться Пыляеву. Бесполезно. Не берет трубку. То ли не желает со мной разговаривать, то ли звонка не слышит. Побродив по квартире еще с полчаса, я приняла решение. Съезжу, помирюсь и про Толика заодно расскажу. Вдвоем думать проще. Я уже обувалась, когда телефон в прихожей нервно зазвенел. Пыляев? Алло! Маша! Машенька, это вы? Анастасию Павловну я узнала не сразу. Я? Я? «Слава Богу, Машенька, я так волновалась. С вами все в порядке?» «Да, Анастасия Павловна, все в полном порядке». «Это если не обращать внимания на некие мелкие неприятности, случившиеся со мной за последние сутки». «Ох, мы так волновались, вас нету, валет прибежал весь в пене, седло под брюхом». «Прибежал?» «Конечно, лошадь умное животное». Мне показалось, что госпожа Пыляева хотела добавить в отличие от человека. но сдержалась. я... мне срочно нужно было уехать. Какие-то проблемы? Нет, то есть... да. Слово за слово, и я рассказала Анастасии Павловне все. Ну, почти все. Рассказала и расстроилась. Зачем нужно было взваливать на человека мои проблемы? Машенька, милая моя, приезжайте поскорее. Анастасия Павловна говорила взволнованно. И мне ужасно захотелось вернуться в Вимино, где большой дом, камин с настоящим огнем внутри, елки в снегу и серебряный кон, живущий в сарае. Там покой, мир. И жизнь течет медленно. И я не могу. Глупость какая. Конечно же, можете. Можете и должны. А я постараюсь, чтобы вас никто не беспокоил. Никто. отчетливо повторила Анастасия Павловна.